Глава 7. Опыт. Сверкали мириады звезд своей красотой, дополняя изящество золотой луны. Шел последний час ночи. Было уже слышно грозное сопение солнца, что должно было вот-вот выкатиться из-за горизонта. В это время Ира разбудила брата. Кенни, вставай. Но не выдавай себя. Тут посторонний. Кенни с трудом сдержался, чтобы не открыть глаза. Ручьи праны разбежались по его телу, запустились усиление и концентрация. Он услышал едва уловимые звуки, не громче полета старой мухи. «Кто-то спустился прямо с потолка», — испуганно пояснила Ира. Кенни приготовился, ожидая сигнала сестры. «Он подходит. Давай!» Кенни резко открыл глаза и увидел силуэт, одетый в черное. Ира запустила мощную волну эмоки, выплескивая ярость и страх. Человек в черном отпрыгнул и метнул нож. Но Кенни уже скатился с кровати. Он подобрал с тумбы кинжал и бросил его, покрыв клинок захватом. Человек в черном увернулся и коснулся двумя пальцами горла. — Нет, это выдох! — воскликнула Ира. Кенни сжал зубы и прыгнул спиной назад, проламывая стену. Закричала управляющая слугами, в чью комнату нагло вломились. Человек в черном резко выдохнул, испуская изо рта темный туман, который моментально покрыл все свободное пространство, включая и комнату управляющей. Кенни перестал что-то слышать и видеть, он был полностью дезориентирован. В момент жизни и смерти Кенни резко успокоился. Он застыл, полностью отрешившись от всего. Он всецело положился на чутье, на свою интуицию. Кенни активировал второй уровень концентрации. Первый уровень — ускорения восприятия, второй — ускорение тела. Тонкий ручеек праны вошел в пятую звезду, падму, которая находилась в спинном мозге. Он не умел держать долго второй уровень концентрации, всего три секунды, но их хватило. Кенни чуть повернул корпус, и нож противника вместо сердца воткнулся под левую ключицу. Кенни схватил левой ладонью предплечье врага, а правый он вытащил нож из своей груди и резко вонзил его в тело противника. Благодаря второму уровню концентрации и действия Кенни были молниеносны и заняли меньше секунды. Раздался стон, человек в черном рухнул на пол. Кенни покачнулся, чуть не упал, рана взорвалась болью, мозг словно онемел от перенапряжения. — Уходи, он еще шевелится, — напряженно сказала Ира. — Крис уже идет, я его слышу. — Бах! Дверь слетела с петель, на пороге появился разъяренный генерал и проявил. — Кто? Он моментально оценил ситуацию и активировал сферу, которая начала разрушать черный туман. Крис подскочил к внуку и поймал его. Кенни чуть не упал. — Ты ранен? Крис испугался. Внук был весь в крови. — Я в норме. Он еще жив, — прошептал Кенни, с трудом держась в сознании. Крис уже видел убийцу. Тот лежал на боку и пытался вытащить нож из груди. Мощная волна ярости нахлынула на убийцу. Он замер. Медленно поднял голову и увидел разъяренного Криса. — Человек в черном обмяк. Он погиб. Крис удивился. Его и моки не настолько сильно, чтобы убивать людей. Но сейчас не время разбираться. Кенни уже потерял сознание от потери крови. Дед уложил внука на диван в гостиной и сбегал в свой кабинет за червями. Сперва он запустил в рану красного червя, чтобы восполнить недостаток крови и подстегнуть регенерацию а затем положил на поврежденную область пухлую желтую личинку, которая медленно растворилась оранжевой корочкой покрывая порез. Крис убедился, что с Кенни все хорошо и пошел к телу убийцы. Он снял с него маску и увидел совсем юное лицо лет 15, парню, не больше. Судя по фиолетовым губам, опухшему бордовому языку и чуть выпученным глазам, убийца погиб не от ножа, от яда. Он покончил с собой, когда понял, что нет шансов выполнить задание или сбежать. Крис заметил знак на перчатке и грязно выругался, не сдерживаясь в выражениях. Он спрятал труп на заднем дворе и отправился в квартал Караки, чтобы срочно встретиться с патриархом. Легко встретился с ним в своем кабинете и внимательно выслушал. Крис не стал рассказывать всю правду. По его версии, он почувствовал убийцу и прикончил его. Но перед смертью тот успел не сильно ранить внука. Когда Крис закончил, патриарх сильно помрачнел. «Думаю, мне известно, кто мог послать убийцу из теневой секты». Патриарх постучал пальцем по столу. «Кто?» Крис сжал кулаки. В нем кипела черная ненависть. От нескольких пленных мы узнали, что клан Сибил отдаленно связан с Теневой сектой. Скорее всего, родственник Молнии или Соболя послал убийцу. Крис прикрыл глаза и выдохнул. В его голове роились сотни мыслей. Помимо клана Сибил, было еще кое-что важное, о чем не знал патриарх и пока не узнает. «Теневая секта не боится церкви», — медленно сказал Лекка. «Мы ничего не можем сделать. В клане Караки слишком мало пронариев. Я могу выделить лишь двух капитанов для защиты твоего внука. И то в дневное время. Ночью тебе придется справляться самому. Помогу финансово. Выбери из хранилища праночервей, которые тебе нужны». Патриарху пришлось так сделать. Раканец убил молнию и соболя, защищая деревню. Никто не поймет, если Лекка не поможет сейчас. К тому же патриарх не хотел терять доверие самого свирепого воина деревни. Этого достаточно. Крис поднялся и легко поклонился. Благодарю, Лекка. Он ушел к себе и первым делом избавился от трупа убийцы. Осталось дождаться, когда Кенни проснется, и объяснить ему ситуацию. Кенни пробудился ближе к вечеру в необычном для себя состоянии. их, фуруй, теперь этот убийца, на Кенни покушались уже трижды. И дважды он получал серьезные травмы. А в последнем случае он буквально прошел по грани. Малейшая оплошность, и он мог лишиться жизни. Но Кей не чувствовал, что пережитые опасности приносят ему пользу. Они дополняют его жизненный опыт. У любого пронария есть пять человеческих качеств. Воля, опыт, мудрость, чутье и удача. Рано или поздно каждый пронарий выбирает себе главное качество. И чем лучше развито это качество, тем легче развиваться пронарию. Проснувшись после смертельной битвы, Кенни ощутил, что его опыт стал богаче, гуще. Он в целом начал понимать, что такое опыт. Он не мог объяснить себе, что чувство — это нечто эфемерное, очень неясное и непонятное. Кенни не знал, что подавляющее большинство пронарий впервые касаются любого из пяти качеств, лишь став генералами. Особенно опыт, его многие получают лишь ближе к концу богатой насыщенной жизни. Даже Крис все еще не ощутил его. Но у Кенни огромное преимущество, он пережил перерождение. Уникальный опыт, не подвластный практически никому в этом мире. Он помнит свою жизнь на Земле, он знает о существовании другой человеческой цивилизации, И только это делает его единственным в своем роде. Мысли Кенни продолжили бродить, он начал думать совсем об отдаленных темах. «Если соединить все года, которые я прожил, получится 28 лет. 18 в одной жизни и 10 в другой. Даже если учесть, что первые три года жизни я не просыпался» но если смотреть на реальный возраст, то я остановился на 17-20 годах, наверное. На Земле многие из мужчин в 25 имеют опыт в работе, в совместном проживании с девушкой и даже в женитьбе, в воспитании детей. Они пережили собственные жизненные трудности, у них были конфликты с коллегами на работе и многое-многое другое. У меня не было ничего подобного, но зато на меня уже трижды покушались. Что за странные мысли? Кенни слабо улыбнулся и открыл глаза. «Чего лыбишься — Чего улыбишься? — проворчал Крис. Оказывается, он сидел в кресле рядом с кроватью внука и читал какой-то свиток. — Рад, что выжил, — пробурчал Кенни и осторожно потрогал рану. — больно! «Не трогай, не будет больно», — с умным видом сказал Крис. «Спасибо за твои наставления. Расскажи, что случилось». Крис отложил свиток и внимательно посмотрел на внука. Кенни поморщился, его состояние было довольно паршивым. Он чувствовал сильную слабость, мысли в его голове двигались вяло и постоянно сходили на какой-то бред. «Может, это из-за концентрации?» или побочные эффекты лечебных праночервей. Я проснулся, когда услышал этого черта, начал драться с него и победил. — Давай подробнее, — потребовал дед. — Все, что случилось от начала до конца. Кенни начал рассказывать. Конечно, он скрыл, что это Ира его разбудила. И про ее эмоки он не стал говорить. Два месяца назад Ира впервые использовала эмоки в реальном мире. Случайно передала служанке свою грусть, от чего то вдруг заплакала. Крис ощутил это и подумал, что у внука случился прорыв. Дед был в шоке, он сам обучился восьмому приему только в четырнадцать лет, когда создал первую технику и стал лейтенантом. Но на самом деле Кенни лишь спустя месяц после Иры смог впервые использовать эмоки. Это случилось во время медитации и слияния сознаний. Сестра помогла ему освоить восьмой прием. Однако Ира гораздо лучше владела имоки, чем Кенни. Поэтому брат и сестра договорились, если они будут сражаться, то Ира поддержит его имоки, а Кенни будет делать все остальное. Этот план предложила Ира, она настояла на нем, чувствуя, что, наконец-то, может быть полезно для брата. Недавнее покушение показало, что она права. Без Иры Кенни не смог бы так легко завладеть инициативой. Вот и все. Я воткнул ему нож в грудь и... «Пришел ты», — устал закончил Кенни. Крис молча смотрел на внука, стараясь не выдать свое удивление. Даже не удивление, шок. Как его внук вообще выжил? Что это за мистика? Убийцы из теневой секты владеют невероятными техниками проникновения. Как Кенни его вообще услышал? И как смог среагировать с просунья? Тот парень, убийца, он был лейтенантом. Не самым опытным, но далеко не новичком. Этот парнишка убивал людей и немало, раз его отправили на задание. Крис видел один вариант. У его внука чудовищное чутье. Настолько мощное, что он проснулся посреди ночи и смог отбить нападение, опираясь на него. Крис в мыслях горько вздохнул. И почему у внука солнечная прана? Ему гораздо больше подходит телесное. С таким чутьем Кенни бы стал невероятным бойцом ближнего боя. А Крис бы передал ему свое наследие, техники гиганта. — Ну так что? — не устал ждать деда. — Кто на меня напал? Ты знаешь? — Знаю. Крис отбросил лишние мысли и сосредоточился на реальности. На тебя напал убийца из теневой секты. Он проник в дом через крышу. Сделал проход в твоем потолке и спустился. Разведывательные прано-черви никак не отреагировали на него. — Вот оно! — воскликнула Ира. — Так и знала! Блин, Кенни! Это видение спасло нам жизнь, ты понимаешь? Без него я бы не стала сторожить твое тело, пока ты спишь. Мы бы погибли! Кенни ощутил холодок внутри. — Что за теневая секта? — спросил он. «Помимо тринадцати ортодоксальных сил, в Восточном горном покрове есть шесть еретических организаций», — начал объяснять Крис. «Одна секта и пять культов. Теневая секта — сильнейшая из всех еретических организаций. Она очень скрытная. Ее присутствие можно найти во всех сегментах покрова». Чем больше говорил Крис, тем мрачнее и злее он становился. «А зачем такой могущественной организации нападать на меня?» — не понял Кенни. «Легко думает, что тут замешан клан Сибил. Этот клан имеет связь с теневой сектой. Нападение на тебя может быть местью за молнию или соболя, которых я убил. Но есть что-то еще, да?» Кенни понял это по выражению лица деда. «Ты прав», — вздохнул Крис. Теневая секта имеет непосредственное отношение к уничтожению моего племени Рокка. Я тебе обещал, что расскажу о племени о твоих родителях, когда тебе исполнится десять. Время настало. Ты готов слушать? Да? уверенно кивнул Кенни. Пришло время узнать, что скрывается за разрушением родины Криса.